19-летний студент первого курса Гирин отправлялся выполнять свое первое самостоятельное исследование. Профессор, веря в его способности, поручил ему добыть образцы питьевой воды, в употреблении которой он видел причины возникновения болезни Кашинбека в трех селах Поволжья. Так студент Гирин в знойное лето 1933 года оказался на Великой Русской реке. Он уже сделал большую часть работы, когда в один из пасмурных дней ему понадобилось переехать на пароме на высокий правый берег Волги. Гирин расположился на корме, рядом с паромщиком, изредка подававшим негромкую команду своим опытным помощником. Три молодые женщины задумчиво выплевывали шелуху семечек в волжскую желтоватую воду. А девушки собрались в кучку на носу, оживленно болтая о каких-то богородских парнях явно более авантажных, чем ребята-односельчат. Только одна девушка стояла особняком, глядя на воду. В ее позе заметно было напряженное отчуждение. И несмотря на то, что ее отделяло от подруг расстояние не более сожжение, Гирин почувствовал, что это целая пропасть. Эй, запивай! А позавчера престол был. Горло-то знаешь, как надрали. Не можем теперь петь. Дядя Михаил, с нами Нюшка Столярова да. переезжает. Пусть поет. Перевезем бесплатно. А я ее и так всегда бесплатно беру. За отца. Нюша! Петь, что ли, тебе, дядя Михаил? На уклик паромщика обернулась стоявшая отдельно девушка. Гирин увидел скользящий взгляд темных глаз, взмах ресниц и несколько вьющихся прядок золотистых волос, выбившихся из-под косынки. Лицо девушки, широковатое, с высокими скулами, нельзя было назвать красивым, но в нем было что-то, выделявшее ее из всех находившихся на пароме женщин. Тревожное, почти сметенное внимание, лукавство, доброта и горечь как-то странно перемешивались на лице девушки мгновенно сменяя друг друга. Привлекательное, но неспокойное лицо.